Глава 13. Как и у родителей, чешуя у реджуса была мягкая и бархатистая на ощупь. И держал он меня осторожно, давая опору одной лапой и прижимая к телу другой. Мне было бы даже приятно, если бы не одно «но». Я не соглашалась на это. Это похищение. Я хотела закричать, но из горла вырвался только тоненький писк. Вот так. Меня унесут, а никто даже и не заметит. Реджус летел к горам, в какое-то только ему известное место. Я смирилась с судьбой и даже немного расслабилась. Закатное солнце окрашивало камень гор только с одной стороны, делая пейзаж очень красивым. Мы опустились на небольшое плато, затесавшееся между гор. Реджиус мягко поставил меня на ноги и перевоплотился. Почему-то он очень был доволен собой. А я же смотрела на него в ответ хмуро. Он подошел и заправил прядь мне за ухо. Я отшатнулась. «Дуешься?» — спросил он. Энлувион Это похищение?» Как можно строже и тверже ответила я. «Даже если вы и княжич, это не значит, что вам можно все». Его взгляд потемнел, легкая улыбка пропала. — Мне можно даже меньше, чем всем остальным, Рина, — хмыкнул он. — И ты согласилась навстречу, так что это не похищение. Я пожалуюсь отцу и ректору. — Давай. Я послушаю, как ты будешь это рассказывать. С этими словами Реджиус отошел на пару шагов и подвинул крупный камень. — Как я похитил тебя, злостно кормил бутербродами с бужениной. Разжег костер, подогрел на нем чай и, самое ужасное, заставил накинуть плед. Я оторопела замолчала, не зная, что ответить. Энлувион тем временем действительно достал из-под камня плед, и пока я пребывала в прострации, накинул мне его на плечи. «Только попробуй снять», — озвучил он угрозу и пошел к приготовленным поленьям и хворосту. «Ничего не понимаю. Почему мы прилетели именно сюда?» Спросила я прямо. «Тут красиво?» Пожал он плечами. Я обвела взглядом окружающий пейзаж. «И правда красиво». Вдали виднелось величественное здание Академии, вдоль стен которой летел дракон, делая облет. Слева и справа — горы, а вот впереди, насколько хватало глаз, плавно уходящая вниз равнина. Даже деревушка, куда все бегают посидеть в таверне, отсюда была видна. Переведя взгляд на Реджиуса, я поняла, что это была ошибкой, потому что он тоже был красив, и теперь я не могла отвести от него глаз. Он разжег костер и ставил на опоры над ним палку, на которой висел котелок. От его движений мышцы рук и спины Плавно перекатывались, что было заметно даже через рубаху. Да, его куртка была на мне, под пледом, так что мне было очень тепло. Интересно. А ему не холодно? Я подошла ближе, решив помочь, но Реджу только отмахнулся. Поэтому я просто присела рядом на корточке и продолжила наблюдать уже за тем, как он заливает воду и кидает какую-то сухую траву в котелок. «Осталось только подождать», — сказал он мне, вставая. «Садись на то бревно, а я сейчас принесу бутерброды». Я так и сделала. Что ж, сейчас и узнаю, что ему надо. Главное, задавая вопросы, не сболтнуть самой что-то лишнее. Спрашивай. Миролюбиво сказал Реджус, сев рядом и передав мне обещанный бутерброд. «Вы тогда сказали, что я вам нужна». «Но зачем?» «Это плохо, что ты не понимаешь». Грустно улыбнулся он. «Мой отец, насколько я знаю, не очень дружен с правящей семьей». «Не то слово». На последнем заседании он чуть не перекинулся, стучал под свечником по столу и кричал. «Да?» — удивилась я. «Значит, вы его сильно чем-то задели». «Обычно он хладнокровный». «Не очень лестный апитет от дочери», — заметил Реджус. «Нет, это даже хорошо. Папа спокоен, всегда поступает правильно, думает как лучше. Только не пойму, при чем здесь я. Разве есть причина сближаться с дочерью Эн Алианда? Пусть и не родной», — мысленно добавила я. «Значит, он тебе не сказал». «Что ж...» — Реджус тяжело вздохнул. «Тогда скажу я...» — и замолчал. Я не рисковала торопить его. Молча смотрела на очерченный профиль и ждала. Но выражение лица Эн Ловиона вдруг изменилось. Он напрягся и нахмурился, вглядываясь куда-то вдаль. Я посмотрела туда же, но ничего не увидела. А потом раздался звук взрыва и несколько камней покатились вниз к академии.